ВИВИЕНН ВИВИЕНН ВИВИЕНН ВИВИЕНН ВИВИЕНН Поначалу ворвавшийся в беспамятство внешний мир был тёмным. Вивиен почувствовал, что пробуждается, и попытался открыть глаза, но изображение перед ними до сих пор немного плыло. Он несколько раз моргнул и лишь тогда сумел узнать пространство, в котором находится. Это была та самая келья, в которую его заперли на эту ночь. Он жалел, если этот ужас был только кошмарным сном, и сейчас он вот-вот повторится, облившись потом, подумал Вивьен, тут же рванувшись с жёсткой койки вверх. Его встретила резкой головная боль, ударившая в затылок. издав короткое недовольное мычание, он придержал больное место и нащупал довольно крупную шишку. "Не стоит так резко, сын мой", проговорил кто-то с непривычным для Нормандии южным выговором. "При своём падении ты довольно сильно ударился головой, но лекарь сказал ничего серьёзного, просто ушиб". Вивэн перевёл рассеянный взгляд на пожилого человека, говорившего с ним. Он был одет в помпезный наряд архиепископа. Его головной убор лежал рядом с ним на скамье, которую, похоже, принесли сюда совсем недавно. Ночью её здесь не было. Гладкая большая танзура поблёскивала в свете одиноко горявшей свечи. Выходит, казнь свершилась, с тоской подумал Вивэн. Я не спал, я лишился чувств? Что заговорил он, но голос предательски охрип, и понадобилось несколько мгновений, чтобы прочистить пересохшее горло. Что со мной было? Ты лишился чувств, сын мой, после казни ведьмы? Архиепископ ободряюще улыбнулся, подтвердив свои слова лёгким кивком головы. Он выглядел удивительно молодо, однако морщинки вокруг глаз выдавали его возраст. Немного угловатое, квадратное лицо казалось дружелюбным и добрым, но глаза при этом смотрели строго, словно оценивали каждое движение Вивьена. Похоже, этот опыт сильно повлиял на тебя. Разумеется, в купе с бессонницей, которой ты страдаешь. Веверен нахмурился, потерв ушибленный затылок. Вы знаете о бессоннице вашего высокопреосвященства, спросил он, стараясь держаться с архиепископом почтительно и сдерживать ненависть, которую на деле испытывал к нему за тот приговор, что он вынес ранее. А ней поведал твой друг Ренарх. Он подоспел, когда ты лишился чувств недалеко от площади, и распорядился перенести тебя сюда, а затем позвал лекаря. Похоже, он не шутышно беспокоится за тебя. Это напоминает заботу одного боевого товарища о другом. Полагаю, именно такое беспокойство друг за друга вы и чувствуете, почти воинское. особенно после длительных осмотров монастырей в чумные годы. Он с несходительно кашнул головой. Если вглядеться, вы действительно больше напоминаете воинов, нежели служителей святой церкви, Вивьен нехорошо усмехнулся. Ваше высокопреосвященство хорошо осведомлены о нашей деятельности и не слишком нами довольны, констатировал он. Архиепископ соединил подушечки пальцев. «Я не выражал недовольства вашей деятельностью, но не одобряю того, что вы пренебрегаете правилами». Губы его досадливо покривились. «Взять хотя бы ваши волосы». Вивьен снова не удержался от усмешки. «Нас с Ренаром не успели постричь монахи. Его Пресвященство забрал нас из Сент-Уэна раньше». Он не стал упоминать о том, что и сам Лоран пренебрегает танзурой. Приезд же архиепископа, будучи ярым приверженцем правил, разумеется, не преминул отметить это. "И вы носите оружие? Папа этого не запрещает?" нахмурился Вивьен. И всё же предпочтительнее, чтобы духовное лицо воздерживалось от применения оружия. От применения Но не отношение, возразил Вивьен. Применять нам его не приходится, а его наличие после осмотра чумных монастырей добавляет нам уверенности. Можете назвать это привычкой, зная, что оружие при нас, мы более спокойно спим по ночам на вызнах заданиях. Судя по твоей бессоннице, оружие не делает твой сон крепче, сын мой. Если ваше высокопреосвященство прикажет, Я откажусь либо от оружия, либо от сна, а во втором я уже и так подумал. Вивьен ненавидел указывать на свои проблемы или слабости кому бы то ни было. Однако на этот раз он счёл это отличным способом уколоть этого формалиста. Отказываться от сна неразумно, и я бы ни за что этого не потребвал, смиренно покачал головой архиепископ Итак, бодрствуйте, усмехнулся Вивьен, цитируя Евангелие. Ибо не знаете, когда придёт хозяин дома: вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашёл вас спящими. Надо думать это твой любимый отрывок сын мой, усмехнулся архиепископ, заставив Вивьена нахмуриться. Тем временем он продолжал А если возвращаться к ношению оружия, оно ведь обязывает вас подпоясывать сутану не верёвкой, как положено скромному духовному лицу вашего сана, а кожаным ремнём. Что ж, кивнул Вивьен, подавив вскипевшее раздражение. Тут вы правы, ваше высокое преосвященство. От традиции приходится немного отступать, но вы, у скромных духовных лиц нашего сана, Вопросту нет возможности обеспечивать себе платное эскорт в виде нескольких солдат. А единожды накопить денег на кожаный ремень возможность была, архиепископ оценивающе улыбнулся. Ты, асцярный язык, как о тебе и говорили. Ривйен прищурился, но ничего не спросил. Я не преминул поговорить с твоим другом Ренаром о случившемся. продолжил архиепископ. Нечасто увидишь, чтобы инквизитор лично приводил в исполнение казнь. Я за все годы своей службы святому престолу никогда такого не видел. Это было необычным решением. Я хотел послушать версию твоего друга о том, почему такое могло случиться. Но я была любопытна, насколько оно будет отличаться от того, что рассказал мне епископ Ларан. Вивьенна присяхся, поняв, что от него требуется ещё одна версия случившегося. Он не знал, что именно рассказали Ренар и Ларан. Не выдал ли Ренар тайну Рене, не сказал ли, что её назвали чужим именем на казни? Я полагаю, теперь вы хотите услышать, что расскажу вам я? Если ты готов исповедоваться мне в смертном грехе, сын мой, миролюбиво кивнул архиепископ. Ведь тебе необходимо это сделать, чтобы окончательно смыть с себя историю этой ведьмы. Вивьен поморщился. Я исполнял приказ его преосвященства, будучи слугой Господа, не думаю, что мне следует исповедоваться в этом, не сдержав лёгкой ваинственной нотки в голосе, отозвался Вивен. Архиепископ окинул его оценивающим взглядом. Ты каришь себя за то, что сделал, сказал он, и это не было вопросом. Стало бы епископ Лоранн сказал правду. Ты знал эту женщину. И снова это не было вопросом. Вивьен промолчал, чем вызвал у своего высокопоставленного собеседника глубокий тяжёлый вздох. Понятно, улыбнулся он. Что ж, это не единичный случай в нашем деле. Человеческая натура слаба, и мы далеко не всегда в силах устоять перед красотой. который дьявол наделяет колдовские отроди. Ты явно пылк сердцем, и твоя молодость, он особенно подчеркнул это слово, лишь способствует этому. Недаром таких юных людей не одобряют на должность инквизиторов. Вивьен передёрнул плечами. В чумные годы, знаете ли, выбирать не приходилось. Тогда оставалось не так много людей, кто бы доживал до сорока. И Жанин кивнул. С этим спорить трудно. К тому же стоит учитывать ваши с Ринаром заслуги. Вы хорошо проявили себя в те годы, и Господь милостиво не отметил вас бубонами чумы. Стало быть, его воля состоит в том, чтобы вы оставались на ваших постах. Пока. Вивент предпочёл проигнорировать его угрожающий тон. "И если возвращаться к этой колдуне?" Архиепископ недовольно цокнул языком и поморщился. "Там между нами, говоря, тебя трудно винить в твоём влечении к ней, сын мой. Видит Бог. Эта Элиза действительно была хороша собой." Но ты доказал свою преданность Господу, исполнив приказ епископа Ларана. Теперь дьявол прибрал свою колдовью к рукам, и яю готовы вечные муки в аду. Ивэн хранил молчание, стараясь удержать заметнувшуюся в душе чернильную злобу. "Себе стаит облегчить душу, сын мой", миролюбиво произнёс архиепископ. И это будет затруднительно, если ты продолжишь молчать. «Прошу простить», — качнул головой Вивьен, — «я запамятовал ваше имя, ваше высокопреосвященство. Я едва успел расслышать его прошлой ночью, когда епископ Лоран сообщила о вашем прибытии». «Монсеньор Гийом де Борт, архиепископ Амбрена, папский легат». Не без гордости представился южанин. А ты, насколько мне известно, Вивьен Колер. Интересное имя. Вивьен вновь поморщился. Это прозвище, которое дали моему отцу в Монмене. Так вышло, что это единственное моё наследство. Твой отец обладал суровым нравом. Он был Генри Влив, не хотя отозвался Вивьен. Всё ясно, смиренно кивнул Деборт. По всему выходит, что ты по жизни привык переносить всякого рода тяготы стоически и не привык открывать свою душу, особенно тем, кого едва знаешь. Вивьен не удержался от кривой усмешки. Вы прекрасно умеете читать в людских душах, монсьёр У меня большой опыт общения с людьми, миролюбиво улыбнулся тот. Заглянув в души множества вальденсов в окрестностях Хамбрена, я сумел убедить их в том, что они заблуждаются. Я действовал на их души добротою, а не страхом. И это помогало им исцелиться от ереси. Помнится, епископ Ларан упоминал, что ты придерживаешься похожих позиций. Хочешь исцелять ересь? Кажется, с подобным предлогом ты не раз просил епископу Лорана дать тебе доступ в архив, где ждала часа своего уничтожения и эритическая литература». Ивьен молчал. На провокации де Борда он поддаваться не собирался. «Твоя недоверчивость — следствие того, что однажды тебе довелось пройти через допросную комнату вашего отделения?» евян скрипнул зубами. Ваше высокое преосвященство, вы со всеми говорите столь подробно. С теми, с кем считаю нужным, доборд склонил голову. Согласись, сын мой, твоя персона не могла не заинтересовать меня, учитывая, что ты приводил в исполнение приговор. Епископ Лоран довольно пассивно упоминал, что ты усердно трудишься и предан богоугодному делу Святой инквизиции, но обладаешь крутым нравом, и у тебя некоторые проблемы со смирением. Его глаза изучающе сузились. Епископ Лоран также упоминал, что и ты, и твой друг довольно тесно общались с Санселем де Куттом. беглым катаром, из-за которого произошла трагедия в Кантеллё. Вивьен тяжело вздохнул. Мы общались в основном в рамках фехтовальных занятий. Насколько мне известно, не только. Иногда мы ходили в таверны. И за время вашего тесного общения вы, два служителя Господа, два инквизитора, «Не распознали в нем еретика», — прищурился де Борт, «при том, что епископ Лоран вас обоих называет старательными и способными дознавателями». Ивен удержался от того, чтобы неуютно поежиться. Как удержался он и от того, чтобы спросить этот допрос, он невольно вспомнил свой разговор с Анселем, состоявшийся незадолго до событий в Кантелео. Теперь он прекрасно понимал, как неуютно было Анселю под градом прицельных вопросов о несуществующем поселении под названием Кутт. Вивьен вздохнул. У нас не было причин сомневаться в человеке, которого его преосвященство пригласило для нашего обучения, ответил он. Подобные сомнения чреваты неблагоприятными последствиями. Как и недальновидность, наставническим тоном сказал Деборт. Вивиан усмехнулся. Если выбирать между недальновидностью, продиктованной доверием к его преосвященству, и подозрительностью, подразумевающей недоверие к нему, я выберу первое. Неблагоприятные последствия может нести и то, и другое, но лишь одно содержит преданность своему епископу. Дорт, ценяющих, мкнул. Ты остроумен, Вивиан. — протяжно проговорил он. — И находчив. — Я искренен, ваше высокопреосвященство. Не более. — Что ж, если б это было не так, думаю, допросная комната установила бы это, — сказал Деборд. — Я хотел бы спросить у тебя еще кое-что. Скажи мне, Вивьен, как сбежавший еретик Ансель де Кут относился к тебе и Ринару? Иван пожал плечами. Полагаю, не просто. За годы обучения он привязался к нам и искренне хотел считать нас друзьями, но открыться нам он, конечно же, не мог, потому что тут же был бы арестован. Не рискну предполагать, собирался ли он пытаться обратить нас в ересь. Не думаю, что ему хватило бы смелости. Да и он не был настолько глупым и самонадеян. Во всяком случае, теологических бесед он с нами не вел. Деборт слушал с серьёзным видом. Поняв, что Вивьен завершил мысль, он кивнул. И за годы, миновавшие с его побега, Аншель де Кут не пытался каким-нибудь образом встретиться с вами или выйти на связь. Вивьен покачал головой, с трудом сохранив невозмутимость. "Нет", отозвался он. Наоборот, он всячески пытался скрыться от нас. И «Ему успешно удается это по сей день», — вздохнул Деборт. «Чем бы ты мог объяснить, что он так и не был схвачен?» Ивена пустил голову. «Возможно, тем, что он хорошо успел изучить наш с Ренаром образ мысли, поэтому ему удается ускользать от преследования. Возможно, ему в этом помогает сам дьявол, он ведь уходит не только от нас». Агенты его преосвященству тоже не могут его поймать. До борд поджал губы. Это верно, задумчиво пробормотал он. Мгновение спустя он ударил себя по коленям и решительно поднялся со скамьи. Что ж, сын мой, не стану больше утомлять тебя расспросами. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, ты привёл приговор в исполнение. И это было богу угодном делом. Тебе не стоит корить себя за свершённое деяние, ибо такова была воля Господня. Однако ты послужил орудием его, и теперь тебе следует очистить свою душу исповедью. Возможно, ты не захочешь, чтобы исповедь у тебя принимал я. У тебя ведь есть свой духовник. Но не советую тебе затягивать с этим. Не стоит надолго оставлять такой груз на душе. Певенкий внул, хотя понимал, что никогда в жизни не сможет позволить себе искреннюю исповедь, ведь те тайны, которые он хранил, нельзя было рассказывать никому. Существовала тайна исповеди, и духовник не должен был никому рассказывать о том, что услышал от своего прихожанина. Однако, если откровение человека имело отношение к ереси, Любой священник незамедлительно докладывал об этом в Инквизицию. — Я это учту, ваше высокопреосвященство. Деборт направился к двери. — Отдыхай, сын мой, набирайся сил. Надеюсь, после смерти греховной колдуни дела с твоей бессонницей пойдут на поправку. С этими словами он покинул келью. Ивьяна бессильно рухнул на койку и проигнорировав боль в ушибленном затылке, закрыл руками лицо, с трудом представляя себе, что ждёт его дальше.